Глава 5. Нет. Я подползла к Мюрель, не обращая внимания на Серафа Ашера. Её лицо было гладким, без боли и меланхолии, которые она носила в себе десятилетиями. Я прижалась к её щеке. Ты оставила меня, даже не попрощавшись, прохрипела я ей на ухо. Селеста. Голос Ашера вернул меня в самое мрачное время моей жизни. Я отстранилась от Мими, потирая ладонями щёки, которые становились мокрыми так быстро, что казалось, будто слёзы вытекают прямо из пор. Ты заткнись. Я нахмурилась, когда Костя Крылев напряглись и отринули перо. Матерь пернатая, выругалась я, закрыв глаза, пока боль не утихла, а затем открыла веки и устремила взгляд на того, кто заставил мою подругу вознестись. А прежде и испепелили те её крылья. Лей мертва из-за него. Не знала, что сбор душ входит в число обязанностей Серафима. Разве у лидеров Элизиума нет занятий поважнее, чем переправлять души? Моя спина наpregлась, когда ещё одно перо отделилось от костей. Я понимаю, тебе больно. Больно? Мне не больно. Я в ярости, Сераф. Мой голос едва превышал громкость шёпота. Но должно быть, он оказался мощным, поскольку Ашер расправил широкие плечи и сложил руки, натягивая коричневую замшу на его торсе. "Сначала Лей, теперь Миурель". Я взяла её руку и прижала к щеке, умоляя её пальцы погладить мою кожу в последний раз. "Ты не можешь вернуть её". "Знаю, что она не может жить вечно, но..." Мой голос сорвался, дрогнул. Я сомкнула губы, прежде чем бушующий во мне всхлип смог разорвать жалкий воздух. Ты обещала мне недели и блинчики. Ты обещала мне блинчики. Мои слёзы стекали по костяшкам пальцев Мими, смачивая мозоли, оставленные её любимыми венчиками и деревянными ложками. К кому же мне теперь возвращаться домой по выходным? Кому жаловаться в плохие дни или в хорошие? Ох, Мими. Знаешь, Сираф, как только её душа примет небесную форму Элизиума и поймёт, что ты сделал, она тебя возненавидит. Вернее, что ты не сделал. Не спас мальчика, которого она любила, мальчика, чья душа не заслуживала забвения. Ты закончила. Хотя контуры тела Ашера были размыты, его бирюзовые радужки, оттенённые бронзой, оставались в идеальном фокусе. Тот день, когда я закончу обличать несправедливость, совершённую нашим видом, станет днём моей смерти. Так что нет, я не закончила, но однажды это произойдёт. Может, через 3 месяца, может, через 70 лет. Кто во имя Абадона знает, когда это тело откажет, когда смерть наконец заставит меня умолкнуть? Какой же праздник тогда устроят во всех гильдиях, а Челюсть Ашера сомкнулась, а его загорелые руки напряглись, всё ещё сложенные и прижатые к груди. Теперь ты закончила? Разве я не по-английски сказала? Ох, подожди, это же не имеет значения, поскольку ты свободно говоришь на всех языках. Мои лопатки пронзила стрела боли, упало ещё одно перо. Селеста, прекрати. Почему? Я задеваю твои чувства, Сераф? Не думала, что они у тебя есть. Ишимы снова ощипали меня, и я стиснула зубы, пока не поняла, что горячие болезненные вспышки заглушают боль в груди. Тогда я расслабилась и приветствовала ее. Ашер низко и протяжно зарычал. «Спорим, ты уже жалеешь, что вызвался забрать душу Мюрель, а?» Его губы превратились в тонкую полоску, выделяя небольшие морщинки вокруг, как и те, что окаймляли его глаза. Ангелы не стареют ни в Элизиуме, ни в Абадоне, а в гильдиях стареют крайне медленно. Но Ашер, казалось, постарел лет на 10 с тех пор, как я видела его в последний раз в Париже. Я села на пятки и устремила на него ядовитый взгляд. Почему ты всё равно прибыл сюда? Чтобы сдержать обещание, данное Лэй, которое мне не удалось выполнить. Какое обещание, Сераф? помочь тебе. Мне? Я чуть не рассмеялась. Нет, рассмеялась, но тут же перестала. Надеюсь, не для того, чтобы помочь мне вознестись, потому что я в этом ни капли не заинтересована. Мы уставились друг на друга. Если он думал, что я отведу взгляд первой, значит, он меня совсем не знал. С другой стороны, с чего бы ему меня знать? Не похоже, чтобы в прошлом мы проводили много времени вместе. Дольше всего мы находились в обществе друг друга в тот дождливый день, когда он забрал меня из суда демонов, чтобы дать Джарыду время и возможность объяснить, что он сделал с помощью Ашера. В глубине души я знала, что в вынужденном вознесении Лей больше виноват Джаред, но Ашеру следовало отказаться вмешиваться. Согласившись отписать Лей от Джареда, он обрёк её на гибель. Неужели он сделал это в надежде, что вдали от возлюбленного она передумает и выйдет замуж за архангела? Подумать только. Я поощряла её поиски благосклонности Серафима. Мне следовало держать язык за зубами в тот день, когда он посетил гильдию. Мне не стоило ехать в Париж и подталкивать её к выполнению миссии. Если бы я просто не вмешивалась в её жизнь, то, возможно, Лей была бы сейчас в Элизиуме. они под холодной землёй меня поразило, что в этом есть и моя вина моё стремление к переменам обрекло её на гибель от этого осознании я выпустила руку мими она выскользнула из моей хватки и упала на тёплое одеяло мой желудок сжался от чувства вины а горло наполнилось желчью я развернулась и вскочила с кровати но должно быть задело одно из упавших перьев потому что спальня тотчас исчезла, сменившись участком выжженной солнцем лужайки, огороженной деревянными кольями и проволокой. Нельзя морить собаку голодом, потому что ты на неё злишься. Я погладила пухлого щенка ротвейлера между его висячими ушами и получила в ответ слюнявый поцелуй. Он всё ещё малыш и не понимает, что сделал не так. Моника дёрнула за поводок. Это моя собака, а не твоя. Я не пытаюсь украсть его у тебя. Тогда какого чёрта ты здесь делаешь? Я здесь, чтобы напомнить, что тебе нужно быть с ним помягче. Он сторожевой пёс. По крайней мере, так должно быть. Возможно, мне придётся потребовать свои деньги обратно, если он будет продолжать лезать сопливых детей. Сколько тебе лет? 8? Я сжала кулаки. 11. Неважно, ты ребёнок, ребёнок, который действует мне на нервы, хотя я уже потратила их все на него. Она кивнула в сторону пса. Как его зовут? Рэмбо. Хорошее имя для сторожевой собаки. С минуту она смотрела на глубоко чёрного меха, и я почувствовала привязанность во взгляде. Будем надеяться, что он его оправдает. Эй, Рэмбо, сидеть. Сейчас же. Рэмбо не опустился на землю. Вместо этого он уставился на меня, а Моника тащила его маленькое тельце по траве. Я понимала её потребность в сторожевой собаке, тем более что она жила одна с младшей сестрой и матерью, но единственный способ заставить Рэмбо подчиняться добавить немного тепла к её авторитету. У тебя есть лакомство? Лакомство? Малышка, у меня едва хватает еды на себя и семью. У меня нет никаких угощений. К тому же он не сделал ничего, чтобы их заслужить. Я покопалась в своём рюкзаке и достала батончик мюсли. Возможно, это не самый полезный корм для собак, но внутри нет шоколада, поэтому я предположила, что он не так уж ужасен. Можно мне кое-что попробовать? Моника взглянула на меня, затем на шуршащую обёртку, а потом, поскольку она не была злой, а просто устала и хотела поскорее всё решить, вздохнула и согласилась. Если он нагадит, убирать будешь сама. Договорились. Можешь отстегнуть его? Она приподняла проколотую чёрную бровь, но снова уступила. Как только Рэмбо освободился, он прыгнул ко мне, высунув язык. Я отломила уголок батончика. Рэмбо, сидеть. Собака прыгнула на меня, пытаясь достать еду, но я держала её высоко. Сидеть, Рэмбо, и тогда получишь. Он опустился на четвереньки и принялся лизать мне икры и лодыжки. Я рассмеялась по тому, как было щекотно. Рэмбо, сидеть. Моника смотрела на меня, скрестив руки на тёмно-синей майке, которая вторила оттенку синяка на её левом бицепсе. Я не знала, как она его получила, но подозревала, что кто-то ей его поставил. Я присела и нажала указательным пальцем прямо над хвостом Рэмбо. Сидеть. Собака села. Сиди. Завеляв хвостом, он вскочил на лапы. Сидеть. Я снова нажала, и он сел. На этот раз, когда я сказала "сиди", Рэмбо остался на месте. Я скормила ему кусочек батончика, который он проглотил, даже не распробовав. Я заставила его повторить эти две команды ещё несколько раз, а затем передала Монике батончик мюсли и попросила её сделать то же самое. Через час, когда солнце вовсю пекло нам головы, Рэмбо выполнял команды как профессионал. Но самое приятное заключалось в другом. Когда щенок лизнул пальцы ног Моники, она не стала ругать его, а присела и почесала малыша за ушами. Она заработала одно из трёх очков греха за плохое обращение с Рэмбо. Моя задача состояла в том, чтобы напомнить ей, что доброта, в отличие от жестокости, окупается с лихвой. Как только я получила свои три пёрышка, Я потратила пособие на двухмесячный запас собачьего корма, прежде чем исчезнуть из их жизни. Я вынырнула из воспоминаний, как ныряльщик, который слишком долго пробыл без воздуха. Ашер навис надо мной, сжимая пальцами мои бицепсы. Несмотря на то, что он спас меня от падения лицом вниз, я прорычала: "Убери от меня руки". Его пальцы расжались, но он не отступил. как и не отвёл взгляд. Быть может, он надеялся, что воспоминания, заключённые в стержни пера, сделают меня спокойнее и податливее. Я прижала дрожащую руку к своему охваченному спазмами животу. "Собери её душу и убирайся". Бронзовые кончики его берёзовых перьев качнулись, когда Ашер повернулся и обогнул кровать. Я бы не повернулась. Не хотела смотреть, как он завладевает душой Мимии и уносит ее прочь. Но когда я села на пол и обхватила колени, мой взгляд наткнулся на зеркало в рамке, прислоненной к стене. Я не хотела видеть, но я видела. Видела все. Видела, как Ашер приложил ладонь к груди Мимии. Видела, как золотые нити ее души поднялись из безжизненной оболочки и, и прилипли к его рукам как нежно он за них потянул и теперь на его ладони лежала сверкающая сфера цельная и мерцающая мне хотелось вырвать душу мими из его рук и заключить её в кокон своих спрятать её в шкатулку которую она подарила мне на шестнадцатилетие миурель наполнила её шестнадцатью кольцами по одному за каждый год который она пропустила Она смеялась, когда я отложила ложку полную крем-брюле, чтобы надеть каждое кольцо. По-видимому, предполагалось, что носить их нужно отдельно. Я никогда этого не делала. Я держала их вместе. Если бы только я могла так же сохранить вместе наши с ней души. Взгляд Ашера встретился с моим в зеркале. Уходи, пробормотала я. Во мне бушевал яростный шторм. угрожает разрушить слабеющее достоинство. Вместо того, чтобы воспользоваться дверью, ашер открыла окно, взмахнул крыльями и спрыгнул с балюстрады в предрассветное небо.